300. Пурим. Наверное, самая странная заповедь еврейского права – это ассоциируемое с Пуримом повеление напиться до такой степени, когда невозможно отличить слова «благословен Мардыхай» от слов «будь проклят, Аман». Хотя слабое здоровье им люди и водители машин освобождаются от этой заповеди, большинство евреев в Пурим действительно напиваются. В конце концов, когда еще обычно запретное совпадает с предписанным, Обязательная выпивка вытекает из того, что Пурим – один из счастливейших дней еврейского календаря. Аман, древнеперсидский предшественник Гитлера, замыслил уничтожить всех евреев. Но они провалили его планы и отомстили этому убийце и его сторонникам. Хохамим так ценили Пурим, что провозгласили так. С начала Адара, месяца на который выпадает Пурим, наше счастье начинает увеличиваться. Таанит, 29 алиф. Они предрекли, что Пурим будет соблюдаться даже в дни Машеха, когда отпадут прочие еврейские праздники. Мидраш Мишлей, 9. Пурим приходится на 14 Адара. За один месяц и один день до Песаха в Иерусалиме, Хевроне и Цфате он празднуется днем позже. Эта странность объясняется повелением книги Эстер, 9, 18, 19. «Праздновать Пурим днем позже...» В окруженных стенами городах Иерусалим во времена Эстер был окружен стенами. Так что в Израиле желающие могут праздновать Пурим дважды. 14 Адара в большей части страны и 15 в Иерусалиме, Хевроне и Цфате. Женщинам рекомендуется слушать публичное чтение библейского свитка Эстер наравне с мужчинами. Чтение происходит в синагоге. Среди сильного шума почти все взрослые и дети приходят на службу с гроганами, трещотками, которые шумят при каждом произнесении имени Амана. Поскольку это имя произносится более 50 раз, чтение постоянно прерывается шумом, криками и звуками трещоток. Поскольку еврейский закон требует, чтобы люди слышали каждое слово книги Эстер, поющий не может продолжать до установления полной тишины. Если обычно евреи посещают синагогу в выходных костюмах, то на Пурим они могут надеть маскарадные костюмы и маски. Многие женщины одеваются царицей Эстер, а мужчины мордыхаями. Но я видел и костюмы роботов, шутов, турков и прочих. За службой в синагоге следует и трапеза, где исполняется заповедь на пицце. Часто члены общины инсценируют события Пурима. Во многих ешивах устраивается представление Пурим-шпиль. Отпускаются шку шутки по поводу школы, преподавателей и раввинов, а также текстов, к которым обычно относятся с почтением. Другое правило Пурима посылать другим евреям мишло-монот. Подарки из еды и питья. Дарятся как минимум два вида разных блюд, которые не нужно готовить, а можно есть сразу. Последние годы Когда евреи стали более зажиточными, подарки стали изощренными и посылаются широкому кругу друзей. Напурим, предписывается, оказывает благотворительность всем, даже тем попрошайкам, которые явно не очень нуждаются в этом на самом деле. А в этот день безграничной радости нельзя задавать вопросы. Когда я учился в Ешива университет, туда приходили две женщины и каждое утро до полудня просили у студентов денег, наш наставник сказал, «Щедрый человек им никогда не подавал». Он объяснял нам, что эти нищенки на деле довольно-таки обеспеченные пособы. Но на Пурим он обязательно давал милостыню и им. На протяжении еврейской истории многие общины и семьи праздновали свои особые Пуримы в память спасения от антисемитов. В 1970 году видный американский раввин оказался в числе заложников исламских террористов, захвативших штаб-квартиру Бнейбрит в Вашингтоне. Когда все были освобождены, этот раввин решил ежегодно проводить в этот день особое празднование Пурима в своей семье. Еще одно предписание праздника – большая праздничная трапеза. Во время всего праздника подается особый десерт – амантейшн, уши амана, маленькие пирожки треугольной формы с черносливом, абрикосами, маком и другой начинкой. Во время благодарственной молитвы после еды произносится особое благодарение Богу за чудо, произошедшее во времена Мардыхая и Эстер. Правила Пурима были хорошо известны нацистам. Юлиус Штрайхер, самый жесткий антисемит среди обвиняемых Нерудбергского процесса, кричал «Пуримфест!», когда его вели на виселицу.